Глава шестая. Ранмир Аль-Хали ждал хороших новостей. У Ленара вчера, когда он стоял у алтаря, был такой вид, будто наследный принц собирается сделать глупость. Похоже, что север и юг сегодня станут непримиримыми врагами. И это на руку вечным. Сьор Ранмир вернулся к себе в спальню уже под утро. Он все никак не мог забыть зеленые глаза бойкой красотки Алолы, хотя леди Глорвис очень старалась. Возможно, появится еще один бастард. Но первый меч империи не имел привычки отступать, даже если дело касалось всего лишь спальни. Девчонка была так дерзка, какая-то сирра. Ранмир собирался пробыть в столице все десять положенных по имперскому этикету лун, и Алола способна их скрасить, по крайней мере, ночи. В дверь постучали. Сюор Ранмир сладко потянулся. Возможно, хорошие новости уже прибыли. «Войди!» — крикнул он. Вошел Паш. Ранмира это насторожило. Как и у всех сиоров, у него был любимчик. Сир, который знает все. Его обязанностью было первым узнавать дворцовые сплетни. И где его мрак носит, этого сирошаи? «Где Махсуд?» — гневно спросил Ранмир у мальчишки. «Ждет, когда вы его позовете, сиор. Так зови!» ранмир уже понял что день начинается скверно с неудачи но пригвоздил он взглядом согнувшегося крючком в поклоне сио шаи что ты мне скажешь махсуд рано утром грата летис отправилась к сиору атлю прекрасно от него к дочери и еще лучше потом в покое гратыготы пришли чуть ли не все э даже не знаю как сказать в общем, непотребного поведения Сиры и даже леди. Многих пришлось вытащить из постелей где они эти, э, -э, э женщины, то есть дамы, были не одни». «Что за дурь?» Потом пришли портные, главный парфюмер, виночерпий, повар Сьора Ленара, горничные его любовницы. Эту притащили силой. «Короче!» «Короче не получится, Сьор!» — хихикнул Максут. «Уграты год и сейчас толпа». И какого мрака им всем надо? Грата Гота, похоже, хочет понравиться мужу. Чтобы Гота так унизилась? Но принц Ленар, он... Мечта всех женщин Империи, знаю. Никогда не понимал баб. Мне, видимо, придется его убить, чтобы избавить их от этого кошмара. Боюсь, что тогда они растерзают вас. Грата Гота первая, а вы знаете, на что она способна. Значит, брак не расторгнут? «Я ничего об этом не слышал. А император? Еще не вставал. Одеваться!» Ранмир решил подождать, удастся ли Готе ее замысел. линар конечно, размазня, но говорят, что в постели он эстет, и вряд ли девственница, да еще жена, заставит принца изменить своим вкусом. Но если ей это удастся, тогда Гота приберет к рукам не только мужа. Но и его богатейший, процветающий анклав во главе с Чихуаном провались он во мрак. Север объединится с югом, и что останется дому аль -Хали? «Пойду поищу Алолу». Ранмир накинул пурпурный плащ. «Хоть какое-то удовольствие от пребывания в Игнесе я должен получить». «Сьор не будет завтракать?» — удивился махсуд «Поздно уже», — буркнул Ранмир. «Я перекушу кронпринца». Наследник императорского дома приходился Ранмиру двоюродным братом и был женат на какой-то Виктории. Ее так и прозвали – Незаметной. Она не сумела подарить кронпринцу ребенка, даже девочку. Десять солнц были на исходе. А если в течение десяти солнц Грата не забеременела, это означает, что она бесплодна. Заподозрить в этом Сиора было оскорбительно. Ранмир со злостью думал, что он прошел по краю. Ему пришлось бы убить Сатару, поскольку развод невозможен. Уж в их-то случае виновата несомненно она. Подтверждение этому немыслимое количество бастардов у первого меча империи. Кронпринц встретил его радушно. Ранмир все гадал, кроется за этим природная глупость или наследник, напротив, очень хитер. Он ведь не может не понимать, что его единокровная сестра не имеет права наследовать трон. А бездетный император никому не нужен. Ранмир — грозный соперник в борьбе за власть. И какого мрака в кронпринцу улыбаться? Уверен, ночь прошла не зря. Кронпринц тут же приказал накрыть поздний завтрак. А ты нашел приключений на... В общем, праздник удался? Разумеется. Кронпринц все так же непроницаемо улыбнулся. Я рад, что ты пришел на завтрак именно ко мне. Ты прав, у меня есть небольшое дело. Небрежно сказала Ранмир. А именно, еще одна широкая улыбка. Я ищу одну девицу. Зеленые глаза, аппетитная попка, грудь что надо. Зовут Алолой. А почему ты пришел ко мне? Вот тут кронпринц удивился. Она сира для особых поручений. Служит при императрице. Наверняка мелькает и в твоих покоях. У меня нет особых поручений для сирры. Но они есть у твоих леди. Я совершенно точно знаю про леди Глорвис. Она ведь состоит при твоей жене, потому как владение ее мужа, которого я собираюсь убить, в анклаве Игнис. — Леди тебя плохо обслужила? — Напротив, хорошо. — Лучше бы ты брал деньги, Ранмир. Тяжело вздохнул кронпринц. — Это грязно. — А убивать не грязно? — Смерть от меча чистая, тем более от меча Сьора. — Так как там насчет Алолы? — — Не знаю такую, — равнодушно пожал плечами кронпринц. — Возможно, ты ошибся. Мне, видимо, придется пойти к самой императрице. — Тебе так дорога эта девушка? — Я ее еще мало знаю. Но Аллула мне приглянулась. Мне нравятся бойки, острые на язычок. — Ранмир, ранмир, — двоюродный брат покачал головой. — Ты либо на войне, либо в спальне. Не надоело? — Предлагаешь перебраться в библиотеку? Там любимое место моего брата Намира. И тем не менее, у него уже двое сыновей. Похоже, и Виктория любит читать. «Виктории бывают разные», — намекнул Ранмир. «Похоже, ты выбрал не ту». «Нам обоим не слишком повезло с женами», — пожал плечами кронпринц. «Но моя-то беременна. А если родится девочка?» «У меня?» Ранмир сжал огромной рукой кубок, из которого перед этим выпил вино. Кронпринц с улыбкой смотрел, как расплющился металл. Ранмир мял поломанный кубок в руке, пока не получился шар. «Впечатляет!» — кивнул наследник. «И тем не менее...» «Так ты не знаешь девчонку?» алолу «Нет». «Что ж, поищу ее в другом месте. По крайней мере, спасибо за завтрак». «Угощайся!» — гостеприимно улыбнулся Кронпринц. «Еще вина?» — Пожалуй. — Так что там насчет Готы? Неужто правда? Что она вызвала к себе всех дворцовых шлюх, чтобы научили ее любви? — Похоже, об этом все уже знают, — ухмыльнулся Ранмир. — Весь двор, кроме Ленара. Он где-то прячется. — Надеюсь, не в Чихуане? — Кто знает. Через портал Ленар во всяком случае не проходил. Стражи ворот мне бы доложили. А вот сера Китана... — Китану вышвырнули из столицы? «Ай да гота! Преклоняюсь перед ней!» похоже, попал. Выпьем за новобрачных?» «Подай, сэру Ранмиру, еще один кубок!» — обернулся кронпринц к слуге. «Только прошу тебя, брат, не оставь меня к концу завтрака без посуды. Ты еще кого-то ждешь?» «Кто знает, может быть, жена зайдет». «Не буду вам мешать!» — Ранмир допил вино и встал. «Пойду к императрице!» Кронпринц задумчиво смотрел ему вслед. «Бедняжка Алола, надо ей сказать». Когда-то Ранмир дал себе слово, что не переступит порога этого дворца, женской его половины, он и не переступил. Императрица была в саду. Как и все высокородные, она прекрасно переносила жару, в то время как дамы из ее свиты невыносимо страдали на солнце, особенно летом. Чекита пользовалась этим, чтобы побыть в одиночестве. Ранмир увидел ее у фонтана. Леди и Сиры почтительно сидели в отдалении под огромными зонтами. — Жаркого дня, Сюор! — услышал Ранмир. — Вы предпочли бы прохладу, — мысленно усмехнулся он, глядя на красные распаренные жарой лица Сир. Леди держались лучше, все-таки крови высших в них было побольше. Но все равно прогулка в саду в полдень, когда солнце в зените и, казалось, даже мрамор, из которого был сделан фонтан, вспотел, никому, кроме императрицы, была не в радость. Она обернулась на голоса и увидела его. Ранмир боялся, что императрица предложит аудиенцию в покоях, в то время как он предпочел бы разговор наедине. Раньше он этого избегал. Они вообще старались друг на друга не смотреть. Но Чикита осталась сидеть на бортике фонтана, опустив одну руку в голубую воду. Ранмир остановился в двух шагах. Прикинул «сесть рядом?» Как-никак этикет. Поэтому он поклонился и сказал «Жаркого дня, Грата», оставшись на ногах. «И тебе, Ранмир?» «Просто Ранмир?» «Я рад, что ты не забыла». «Мы были помолвлены», — Чикита подняла глаза. Ранмир жадно разглядывал лицо, которое вот уже много солт старался забыть ранмир альхали не всегда был таким но когда у мужчины отбирают любимую женщину он невольно или намеренно мстит всем остальным да были он все таки сел раз она решила говорить с ранмиром а не со сором альхали но ты вздумала выйти за императора меня заставили если бы твоя тетка не умерла «Ее убили!» — резко оборвал он. «Надеюсь, ты не винишь в этом меня?» «Я виню за а ты одна из них». «Но Грату калифасу укусила змея!» «Как странно! В дворцовых садах Чихуана!» «Как вам удалось ее туда выманить?» «Тетка даже защиту включать не спешила. Полностью доверяла тому, с кем у Калифасы была назначена встреча. «Откуда вообще у вас в Чихуане змеи? Есть шлюхи со змеиными телами, Но они не ядовиты. Сам много раз проверял. «Я часто думаю, хорошо или плохо, что я не стала твоей женой. Ты этого никогда не узнаешь», — мрачно сказал Ранмир. «Если тебе станет легче, то знай. Я несчастна». «А я в порядке. Ночь провел следик, как там ее, и у меня сполз сотни бастардов». Чикито грустно улыбнулась. Ранмир отметил, что ее глаза потускнели. Они уже не черные, а пепельные, и зрачок еле светится. Дорого он дал бы за то, чтобы вновь зажечь в этих глазах пламя. Но ему даже приближаться к Чиките запрещено. Она супруга императора, мать кронпринцессы, первая грата империи. И толку, что Ранмир Аль-Хали ее первый меч, желаемого он все равно не получит. Невозможно. «Значит, тебе не нравится, что я хожу по борделям?» — удовлетворенно кивнул он. «Ты ревнуешь?» «У меня нет на это права. Я его утратила. Но так-то по крайней мере, мне не изменяет. У него даже бастардов нет». «О да, их таких двое», — насмешливо сказал Ранмир. «Он и этот свихнувшийся от любви Атли Закотекас, которому Виктория маленькая нарожала кучу детишек, и он хранит ей мёртвой верность. Но у твоего мужа нет ни сына, ни бастардов не поэтому. Он тяжело болен. Я понимаю, что вы будете скрывать это до последнего, но ты подумала, что с тобой станет, когда император Тектакор умрёт? Чикито вздрогнула. На трон взойдёт крон-принц, а он тебя ненавидит. Вы за Катекасы убили его мать. Тебя, скорее всего, отравят. Ранмир, простонала императрица. — Ты правильно сказала. Ранмир. Первый меч империи. И он у твоих ног. Тебе достаточно лишь приказать. — Ранмир. Ты ведь хочешь проверить, каково это быть моей женой? Мы почти уже стояли у алтаря. Разве ты не ждала с восторгом брачной ночи? Он нагнулся к Чикити. Она боязливо оглянулась, — сказала укоризненно. — Как ты можешь? Сатара ждет ребенка, и Токтакор еще жив. Но в любой момент может умереть. Что касается сатары, мне ее навязали. Думали, что я утешусь двоюродной племянницей императора после того, как у меня забрали невесту. Я найду способ избавиться от сатары. Скажи только, что ты меня еще любишь. Просто кивни. Действовать надо будет быстро. Я жду, Чикита!» Она еле заметно кивнула. Ранмир вспыхнул от радости. — Я чуть не забыл, зачем пришел, — сказал он небрежно. — Я ищу одну девчонку. — Зачем она тебе? — Она мне надерзила. Хотелось бы рассчитаться. — А почему ты пришел ко мне? Чикита очнулась от наваждения. Он ее почти убедил. Но Ранмир истинный Аль-Хали. Кто поймет, что у них на уме у этих вечных? Она из твоей свиты. Зеленые глаза одевается ярко, бойкая на язычок. — Зовут Алола. — Да, есть такая. — Пришли ее ко мне во дворец. — Надолго ты ее забираешь? — как можно безразличнее, — спросила Чикита. Ранмир Аль-Хали в своем праве. Ему приглянулась Сира, и Сира не смеет отказаться от великой чести. Алола должна гордиться, что ее заметил сиор тем более сиор Аль-Хали. — Пока не знаю. Через десять лун будет видно. — А ты ею что? «Дорожишь?» «Я дорожу тобой», — чуть не вырвалась у Чикиты. «И ты ее не получишь. Стоит вспомнить Ленара и Китану. Эти наши южанки. В них что-то есть. А Лола родом из Чихуана. Она одним взглядом способна воспламенить мужчину. Удивительно, что ей еще не удалось подцепить какого-нибудь Лерда. Хотя, возможно, что это уже случилось. На свадьбу их съехалось много». — А Лолы нет во дворце, — сказала Чикита. — Во всяком случае, на верхнем ярусе. Как только она найдется, ей передадут твою просьбу. — Я не ослышался, — нахмурился Ранмир. — Приказ, Чикита. — Конечно, сьор Ранмир. Императрица встала. Леди и сиры поспешно покинули спасительную тень зонтов. Ранмир с высоты своего огромного роста Смотрел на этот цветник, презрительно думая о лживых хвалах огню и солнцу. Какие же они жалкие! Что может быть приятнее знойного ветра пустыни и ее обжигающих песков? Жара для чистокровных отрада Другие места на планете им для жизни не подходят. Но остальным кастам приходится создавать в пустыне комфортные условия, чтобы столицы анклавов могли процветать. Чего стоило согнать сюда столько рабов? Их возили на воздушных гондолах с побережья, а туда доставили из разных концов света морем. Воздушный флот империи — собственность высокородных. За доставку грузов на гондолах взимаются огромные пошлины. Это по карману лишь богатым, остальные гонят по пустыне караваны. Им в помощь обустроены имперские оазисы руками тех же рабов. Цепочки спасительных оазисов протянулись через все главные пустыни к пяти столицам анклавов — Игнису, Калифасу, Фригами, Чихуану и Нарабору. Есть еще порталы или ворота, но их пропускная способность невелика. К тому же рабам и даже свободным проход через ворота запрещен. Они якобы убивают всех, в ком нет крови. Ранмир невольно усмехнулся. «Множ невежества и властвуй! Прекрасный девиз!» Сиор Аль-Хали достал транспортер. «Время размяться!» «Первому мечу империи нужны ежедневные тренировки. Хорошо бы нанять этого парня, Сира Хота, кажется, но тут в своем праве глава дома Халларда в Сиор Ринье. Только он может отпустить наемника на другую службу. Надо бы с ним поговорить. Зачем вполне себе мирным дальним такой могучий воин, как Сир -хот? и анклав похож на полудохлый фонтан с застоявшейся водой. Сонные лерды и разжиревшие леди, сиры, которые ни разу не были в бою, и сирры, не попадающие в ноты во время пения, которым должны услаждать слух своих хозяев. И очень уж много викторий, которые все незаметнее и бледнее. Но есть среди них одна, загадочная особа, надо бы брату намекнуть рассказать о встрече с сиром хотом. Нарабор известен свободой нравов. Глава дома Халлордов многое позволяет своим слугам и домочадцам. Интересно, а что на мир обо всем этом думает?